Поглаживание. Поглаживание – это манипуляции, при которой массирующая рука скользит по коже, не сдвигая ее в складки с различной степенью надавливания. Физиологическое влияние. При поглаживании кожа очищается от роговых чешуек, остатков секрета потовых и сальных желез, Улучшается кожное дыхание, активизируется секреторная функция кожи. Трофика кожи значительно изменяется. Усиливаются обменные процессы, повышается кожно-мышечный тонус, кожа становится гладкой, эластичной, упругой. Усиливается микроциркуляция за счет раскрытия резервных капилляров. Гиперемия. Поглаживание оказывает значительное действие и на сосуды, тонизируя и тренируя их. При поглаживании облегчается отток крови и лимфы, что способствует уменьшению отека. Данный прием способствует также и быстрому удалению продуктов обмена и распада. В зависимости от методики применения приема и его дозировки, поглаживание может оказывать успокаивающее или возбуждающее действие на нервную систему. Например, поверхностное плоскостное поглаживание успокаивает, глубокое и прерывистое возбуждает. Используя поглаживание в области рефлексогенных зон, шейно-затылочная, верхнегрудная, надчревное, можно оказывать рефлекторное терапевтическое действие на патологически измененную деятельность различных тканей и внутренних органов. Поглаживание действует обезболивающее и рассасывающее.